Начни она расспрашивать сама, кого гнобили убитые девчонки или кто их очень не любил, это будет подозрительно и дико. С чего вдруг Колтер, которая и здоровается-то редко, вдруг разговоры разговаривает? Поэтому Сэмми благоразумно кинула за травку подруге. Той только дай тему, может болтать без перерыва, да и в приятелях у пол полшколы. Немного угнетало, что Марси даже не подозревает о своей секретной миссии, но, опять же, меньше знаешь, крепче спишь. Клари так просто мозги не заподришь. Поэтому Сэмми сказала полуправду. Мол, есть у нее кое-какие подозрения, Но подтвердить их не может. Потому что такая вот она необщительная. а Клара совсем наоборот. Библиотекарша выслушала, взирая на нее сквозь вечные стеклышки, когда Сэми закончила свое, вполне логичное на ее взгляд, вранье, осведомилась: А не замешан ли в этом, так сказать, расследовании кто-нибудь из братцев Лоу? Почему? Кто? С чего? выдала Сэми речитативом. «Вот только который?» – продолжила Клара, не спуская с неё хищного взгляда. «Старший или младший?» «Да почему они должны быть замешаны?» – продолжала отбрыкиваться Сэмми. «Это моя идея». «Ну, почти». Клара поджала губы. Сказала сухо. «Ах да, ты же у нас в ссоре с младшим. Так и не попросила у него прощения?» «Скажи еще, что ты меня предупреждала», — пробормотала Сэмми. «А я тебя предупреждала». «Клара! Саманта!» «Как? Ну как я должна просить прощения? Херо даже слушать меня не хочет. Видеть меня не желает. Что мне его связать, чтобы он, наконец, выслушал?» «Зажми его в углу». «Чего?» «Загони в угол и поцелуй», — порекомендовала Клара. В зеленых глазах ее появились обычные смешинки. «А там уже объясняйся, сколько хочешь». И с как из сдутого шарика, выпустили всю злость и досаду. Буркнув, «Ну ты даешь". Она подскочила и большими шагами направилась из библиотеки, унося на спине слова Клары. «Делай, как я говорю. Результат будет. Вот увидишь». Пронесшись через весь стадион, расталкивая играющих и огрызаясь на ругательство, Сэмми добралась до трибуны. Отшвырнув сумку, рухнула на ступеньку. Клара сдурела. Точно. Нет бы предложить что-нибудь дельное. Ладно, ладно. Она уже предлагала до, и её не послушали. Но могла бы и сейчас. Вот посоветовала, так посоветовала. Как будто у них, слово может быть что-нибудь кроме дружбы. Как будто она когда-нибудь о подобном думала. Внезапно вспомнилась драка на крыше психушки. Ну ладно, там была горячка, боя и вообще ненормальная обстановка. Во всех смыслах ненормальная. Да мало ли кто о чем думает. Иногда мысли совершенно дурацкие, в голову сами лезут. Например, о том, что она взяла и как-то незаметно для себя влюбилась в Херо. Проклятая Клара заставила представлять сцены. Разные. Как она обнимается с парнем возле того самого книжного стеллажа. Вдыхает теплый, манящий, оглушающий запах. Целует, гладит татуировку под левой ключицей. Ах, черт! Сэмми ожесточенно приняла стереть и без того горящие щеки. Эй, култер! Ну чего еще? Вскинув голову, рявкнула Сэмми. Прямо в лицо парню, с которым только что целовалась. Хоть и мысленно. Странно, что Херо от нее не шарахнулся. Лишь, изогнув бровь, поправил лямку сумки на плече. «Вижу, брат, все таки всучил тебе браслет». «Чего?» Ошарашенно глазевшая на него Сэмми взглянула на свое запястье. Задравшийся рукав открыл бусины антиякаевского амулета. «А, ну да. Это у него что, теперь улыбка такая? Заботливый какой!» Мало что соображающая сейчас Сэми согласилась и с этим. Наверное, Хиро показалось издевательски. Красивые его губы дернулись. «Не понимает, что никому ты нафиг не нужна, даже оборотню». Развернулся резко и пошагал прочь. Сэми, моргая, смотрела ему вслед. «Это что сейчас такое было? Для этого и подходил гадость сказать». Со вздохом выпрямила ноги. Те мелко дрожали, как будто она только что пробежала с десяток километров, а не сидела на холодной ступеньке стадиона. Уже второй день тетка бродила по дому, какая-то задумчивая. Даже ворчать стала вдвое меньше. Сэмми начала приглядываться с подозрением. Уж не заболела ли? Как опекунша призвала ее для важного разговора. Через четверть часа Сэмми влетела в свою комнату, громко хлопнув дверью. Так кончается почти каждая их более-менее продолжительная беседа. Но в этот раз тетки было не до воспитательного процесса. И самой Сэмми тоже. Потому что объявилась Тина, ее мать. Позвонила позавчера, сообщила, что будет в Редвуде проездом и хочет повидать дочку. Но надо же! Ни с того ни с сего вспомнила вдруг, что у нее дочь имеется!» Когда Сэмми озвучила эту мысль, тетка начала говорить, что мать, возможно, изменилась, наконец повзрослела, взялась за ум. Казалось, Пекунша пытается убедить в этом саму себя. Саманта не обязана проводить с Тиной целые дни, никто же ее не освободит от школы. Впервые Сэмми была с этим согласна. Просто вести себя вежливо и послушать, что ей мать скажет. «А что она может мне сказать?» – фыркнула Сэмми. «Не собираюсь я ее слушать». И вообще встречаться. Взлетела по лестнице, не слушая окликов. Хлопнула дверью и рухнула на кровать. Нарисовалась. Ждали ее тут. Соскучилась, видите ли, по своей малышке. Знать не знает, что малышка давно уже на пару голов выше ростом. Да мать вообще ничего о ней не знает. Ни разу за все эти годы не написала, не позвонила. Встретит свою дочь на улице и не признает. Да и она тоже. Пободав лбом подушку, Сэмми полежала еще и, неходя сползла, достать из-под кровати старую, пыльную, украшенную наклейками, коробку. Там хранятся детские сокровища, которые она давно уже переросла, но выкинуть все еще жалко. Не жалко, некогда, тут же поправила себя Саманта, достав конверт со старыми распечатанными фотками. Вот она сама года в три, потом в семь, то щербатая то зубастая, но везде неизменный взгляд из-под лобья. Волчонок. Вот с матерью. Вот крупный снимок Тины. Пару раз разорванный и пару раз склеенный. Помнится, как груди прижимала и рыдала по ночам в голос. Надеялась, что мамаша каким-то телепатическим образом передастся ее горе, то, как она скучает. Смех, да и только! Сэмми в очередной раз попыталась найти родственное сходство и в очередной раз не нашла. Уж не перепутали ли ее при рождении в больнице? И вместе с неизвестным отцом у нее в анамнезе имеется еще и неизвестная мать. Тина Коултер, куколка, как ни посмотри. Разве что в очертании рта есть что-то общее. Но если у Тины губы изогнуты капризно, у нее самой презрительно. Ах, к чему все это ворошить? Разве для того только, чтобы опознать женщину, если та все-таки заявится к ним в дом?» Утром Сэмми приплелась на кухню, разбитая. ночи вертелась на постели, разрываясь между злостью, обидой и вновь проснувшейся детской непрекаянностью. И не хотела видеть мать, и одновременно хотела просто высказать в лицо, что о тени думает. Сутулившись, Сэми ковыряла ложкой давно размокшие склизкие хлопья. Не видела, но чувствовала, как тетка то и дело посматривает на нее. Ну вот странно, помалкивает. Отодвинув нетронутую тарелку, отпила кофе и скривилась. Давно остыл, противный. Сунув руки в карманы, побрела из кухни. Саманта! И голос-то у тетки необычный, нерешительный. Не останавливаясь, сыми дернула плечом. Бросила. Пусть приезжает. Но я ничего не обещаю. Не нужны и никакие утешения. Врет. Или наставления. Правда. Высказать бы, что накипело. Как назло, Марси сегодня занята. Родители повезли менять зубные скобки, а заодно и шопингом заняться. И Клара уехала, то ли на какой-то переучет, то ли на учебу. Целый день ждать прибытия матери. Тина обещала приехать к шести после полудня. Это шерихнуться можно. Тем более тетя с утра принялась воскребать весь дом с чердака до подвала, как будто грозилась нагрянуть опекунская комиссия, то и дело шпыняя племянницу. сами вышла на улицу, огляделась в поисках утешительного кота, обнял бы и в ответ на ее ругательства и жалобы напел свою успокаивающую, уютную песню. Но зверь, похоже, вполне прижил лоу и о набегах на заброшенный дом больше не помышлял. Кстати, на ее объявление о живой находке так никто и не откликнулся. Сэми серьезно пораздумывала, не заявится ли сейчас на холм с инспекционной проверкой. Как тут кормят подопечное животное? Не обижают ли? Представила реакцию обоих Лоу и со вздохом отказалась от этой идеи. Если добавить к ожидаемому визиту матери еще и презрительные взгляды и ядовитые реплики Херо, уже будет явный перебор. Сэмми бродила по улицам, то и дело поглядывая на часы, не пора ли возвращаться. Пришла домой к пяти, уставшая и замерзшая. Дом был полон умопомрачительных запахов еды и печива. Сэмми взглянула на кухню. Раскрасневшаяся тетя Ханна сосредоточенно манипулировала бурлящими кастрюлями и стреляющими маслом сковородками. Куда столько? На целый полк наготовила. Это же не на один день отрезала пекунша и вообще иди переоденься что-то тетка еще более дерганная, чем она с чего бы не ее же мать приезжает сэмми спустилась через час весь этот час она потратила на переодевание эта майка слишком мятая это какая-то детская это унылая это старая поймав себя на том, что уже десятый раз подскакивает к зеркалу, чтобы уложить волосы по-другому Сэмми заставила себя положить расческу и натянуть первую подвернувшуюся майку в купе к новеньким джинсам. Тетка на днях неожиданно расщедрилась. Теперь понятно, почему. Чтобы Тина прослезилась, увидев, какой большой и красивой стала ее ненаглядная дочурка. Тетя Ханна сидела в гостиной возле уже накрытого стола. Сэмми сглотнула при виде блюд, которых они и на Рождество не едали. Под надетым фартуком виднелось самое торжественное темно-синее шелковое платье. Его опекунша надевает только на юбилеи, свадьбы, похороны и визиты своей младшей сестры. «Не кусочничай!» – прикрикнула тетя Ханна, едва с потянулась к блюду с ветчиной. Еще и полотенцем для верности хлестнула. «Вот подъедет, тогда и поедим». Кусок стащенного мяса встал в горле камнем. Двое сидели молча и глядели на часы. Стрелки просто издевались. Двигались так медленно, что хотелось схватить их за кончики и протащить по циферблату. В полседьмого тетка пошла включить духовку, подогреть остывающее блюдо. В семь встала у окна. Смех, да и только. Как будто переулок на три дома, открытая трасса, где любого подходящего или подъезжающего видно издалека. Еще через полчаса, решительно заявив, наверное, что-то случилось, тетя Ханна взялась за телефон. Сами пододвинула к себе тарелку из того самого фарфорового сервиза с синими цветочками и навалила всякой всячиной полными ложками. Ела уже остывшая, не чувствуя вкуса и слушая, как ушедшая на кухню тетка раз за разом набирает номер. В пол девятого девушка встала, пробормотав: «Спасибо, было вкусно». Побрела наверх. «Саманта!» «Что?» Сэмми оглянулась с лестницы. Тетя Ханна стояла в дверях кухни. Свет светил ей в спину. Лица не разглядишь. Опекунша молчала. Похоже, не знала, что сказать. Наконец, махнула рукой с телефоном, промолвив. «Спокойной ночи!» «Какой ночи? Детское время!» Сэмми вновь рухнула на кровать. Лежала в темноте, не сняв кроссовок глядя на через неплотно закрытую дверь свет. Слушала, как расхаживает внизу тетка, гремит посудой, льет воду. Вновь и вновь набирает телефонный номер. В голове было пусто, набитый желудок, как камень. Никаких чувств. Ничего. Сыми даже незаметно для себя задремала. Проснулась от громкого голоса опекунши. Поднялась и на цыпочках, добравшись до выхода, тихонько приоткрыла дверь. Тетя Ханна стояла посреди уже вылизанной до блеска кухни, подперев рукой бок и прижав куху телефон, кричала. «Что значит не сложилось? Почему ты не позвонила, не предупредила, что не едешь? Что за безответственность? Мы так тебя ждали. Твоя дочь тебя ждала. Когда ты будешь? Говори точно. Как это? Как-нибудь. Когда-нибудь?» «Тебе плевать на собственного ребенка? Да кто тебя вообще теперь пустит в этот дом? Что значит «пока»? Тина Колтер, не смей бросать трубку! Я кому говорю?» Осекшись, тетка с изумлением взглянула на телефон в своей руке и внезапно разразилась слезами в перемешку с ругательствами. Сэмми в первый раз видела, как тетя Ханна плачет, и уж тем более не подозревала, что опекунша знает так много по определению Клары, обесценной лексики. Но сейчас было недоизумление скрытыми талантами старшей родственницы. Сэмми аккуратно прикрыла дверь, пересекла комнату и вышла в окно. Клен рос возле дома всю ее жизнь, а может и всю жизнь сестер Колтер. Чем раньше Сэмми и пользовалась присесть на тесном подоконнике, оттолкнуться и прыгнуть кошкой на дерево, чтобы ноги в развилку, а руки обхватили ствол. Раньше она убегала вот так, считая через день. Через ночь. Но сегодня ветка качнулась, повернулась под подошвами кроссовок, разучилась прыгать, и дерево ее не узнало. Едва не свалившись, сыми вцепилась в ствол, ломая ногти. Жесткая кора ударила по лицу, Наверняка ссадиного всю щеку. Ну и пусть. Спрыгнула тоже неудачно, больно подвернув ногу. Пусть. Прошла, не скрываясь, по квадратам света от окон. Пнула калитку. Та задребезжала, раскачиваясь на петлях. Кажется, даже перекосилась. Ну и что? Уже свернув за угол, Сэмми сообразила, что сегодня даже не вспомнила об опасности, которая могла таиться в заброшенном доме. Оглянулась на темную громадину с мрачным вызовом. «Ну ты, выходи, кто бы ты ни был! Вылезай, наконец! Напади! Убей меня!» Город был темным. Точнее, окна-то светились. Фонари, витрины, реклама. Даже звезды наверняка горели над головой. Но Сэмми головы не поднимала. Шла, сунув руки в карманы джинсов, и упорно смотрела на носки своих кроссовок. Пару раз умудрилась столкнуться с редкими в эту пору прохожими и даже не поняла, как они отреагировали. Просто потерла ушибленное плечо и пошла дальше, с таким вниманием глядя на кроссовки, словно те могли сняться с ее ног и удрать, как оживший японский башмак, о котором когда-то говорил младший Лоу. Как точно он сказал «Никому ты не нужна». «Никому. И ни зачем. Не нужна». Кроссовки же и завели ее черти куда, то есть к таким же чертовым Лоу. Подняв голову, Сэмми несколько раз огляделась, чтобы понять, куда она попала. А потом еще раз убедиться, что попала именно сюда. Ни одной кошки сегодня не встретилась. Тоже не хотят ее видеть. Кот! Осенила Сэмми. Конечно, она пришла не к братьям. Нафига бани издались, а к коту. Как хорошо сейчас обнять его бархатное горячее тельце, убедиться, что не всем на свете ты противна, что хоть кто-то, пусть недолго, может любить и тебя». Сэмми решительно нажала кнопку звонка, держала, пока палец не занемел. А когда ворота и не подумали отъехать в сторону, принялась трясти их холодные металлические прутья и пинать так, что они загудели. «Открывай! Открывайте, говорю!» Ледяной ком в желудке или в сердце начал таять, и назло всем физическим законам перерождался в огонь. Кипящая кровь хлынула по венам и артериям. Если Лоу сейчас же не откроют, она попросту перемахнет через ограду и... Словно повинуясь ее напору, ворота дрогнули и нехотя сдвинулись в сторону. Сэмми не стала ждать, протиснулась боком, опять отцарапав живот, и бросилась к дому. Джейк стоял на пороге черный силуэт в ослепительном квадрате распахнутой двери. Саманта, что случилось? Где кот? бросила она, промчавшись мимо него в дом. Заскочила на кухню, рысью обижала гостиную, заглядывая под диван и низкий столик. Распахнула следующую дверь. Что такое? ⁇ спросил нагнавший ее джейк. Зачем он тебе? ⁇ Не обращая на него внимания, Сэмми отодвинула навороченное кресло. Эй! Где ты? Кити, Кити, Кити. Следующая спальня старшего Лоу. Сэми сделала круг по комнате, сдернула одеяло с футона. Кот! Джек уже ничего не спрашивал и не останавливал ее, наблюдал, скрестив на груди руки. Лишь посторонился, когда Сэмми пронеслась мимо него к двери младшего Лоу. Не тут-то было. На пороге стоял злой взъерошенный херо. Толкнул ее в плечо. «Не сильно», — просто угодил по ушибленному всего полчаса назад. Сэмми, охнув, отклонилась. Джейк прикрикнул. «Херо!» Брат обратил на него внимание еще меньше, чем Сэмми. Глядел на незваную гостью, сжав губы в тонкую узкую бледную полоску. Глаза бешеные. «Ты что, совсем рехнулась? Что тебе надо в моей комнате?» «Кот, выходи!» — дрывала Сэмми, пытаясь высмотреть животное в сумерках спальни за его спиной. «Кот! Мне очень нужен кот! Дайте мне его! Ненадолго! Всего на минуту! Прошу, Херо, пожалуйста!» «Обойдешься!» Сэмми дернулась, сжала кулаки, раздираемая одинаковой силой желаниями. «Кинуться на этого засранца! Или шлепнуться на пол и разреветься!» «Какого черта она вообще сюда приперлась?» «Лоу прав! Совсем свихнулась!» Резко повернулась, едва не наткнувшись на Джейка. Отшагнула в сторону. Парень вновь заступил дорогу. «Пусти!» — еле выговорила Сэмми, таращаяся в его грудь, обтянутую серой майкой. Как только что рвалась в этот дом, так сейчас мечтала скорее отсюда убраться. Пока не случилось чего-нибудь непоправимого. Например, что она позорно разревется на глазах у ухмыляющегося младшего Лоу. «Просто уверена, тот ржет у нее за спиной». «Саманта, подожди!» Джейк придержал ее за плечо. «Да ты просто ледяная! Где твоя куртка?» Сэмми поглядела на свои голые руки, потёрла локти. «Она и не заметила!» Сказала вяло. «Дома!» Всего секунду назад была готова драться с любым из братьев, а сейчас ее как будто выключили. Сэмми позволила довести себя до дивана, плотно укутать, почти запеленать пледом. Опустившийся на низкий стол напротив Джейк даже растер ее плечи сквозь этот самый плед. Сильно больно. «Мне идти надо. Согреешься и пойдешь», — согласился Джейк. Сэмми спросила, как заведенная, «А где кот?» Парень нетерпеливо вздохнул. «Дался он тебе. Ты ради него и пришла?» Сэмми продолжала глядеть в пол, чтобы не смотреть в близкое лицо Джейка. Что-то не так не только с ней самой, но и с ее обувью. Почему кроссовки привели ее в дом Лоу, а не к той же Марси. Мар, конечно, не поняла бы до конца. Несмотря на все закидоны, родители дочку любят, но хотя бы обняла. Дались ей эти объятия. Надо убираться. Сэмми повела плечами, собираясь скинуть плед. Жарко, вон даже уже лицо горит. Кинула взгляд на Джейка и внезапно поняла, Почему предательская обувь привела ее именно сюда? Ради вот этого вопроса. Джейк, а ты свою мать ненавидишь?